Глава 18 Мой рассказ Мархалева слушала очень внимательно, не перебивала. Когда я закончил, спросила, «Почему вы решили, что Лидия умерла не по вашей вине?» Меня словно обухом по голове хватили. «А вы разве не так считаете? Матушка деньги назад получила? Следовательно, ее обманули. Во флаконе был не яд». Не знаю, пожала плечами она. Речь не о флаконе, речь о противоядии, наспех изобретенном вами. Судите сами. Там, могло быть, Бог знает что. Вы же намешали, о последствиях не задумываясь. Я обмер, она права. Как любой здоровый человек, я в лекарствах не разбираюсь, а Светлана натащила в мой холодильник у ему лекарств. Как выяснилось, содержимое не соответствует упаковкам. И я бессовестно напоил всем этим Лидию. С чего же я взял, что эта бедная девушка умерла не по моей вине? Господи, да я убийца. Не умею прятать свои мысли. Все они мгновенно отражаются на моем лице. Так уж устроен. Не казните себя, жалевшись, успокоила меня Мархалева. Вы действительно здесь ни при чем. Нет, нет, вы добрая женщина, а вот я убийца. Убийца, вскакивая, закричал я. Она усмехнулась. «Вы слишком впечатлительны. Даже с первого взгляда могу сказать, что Лидию убили не вы. Ее труп под кроватью тому доказательство. Если она ваша жертва, тогда почему кто-то настойчиво возвращает ее тело уже в третий раз? Что из этого следует?» «Что?» — с замиранием сердца спросил я. «Только то, что кто-то хочет повесить на вас убийство этой несчастной проститутки. Лидия всем раструбила проят. Вот злоумышленник ситуации и воспользовался. Судя по всему, она кому-то сильно мешала. Мне бы радоваться, но я возмутился. Тогда зачем вы меня запугивали? Зачем говорили, что я ее отравил? Зачем? Чтобы вы не считали меня дурой, как ваши друзья. Демонстрируя превосходство, воскликнула Мархалева. Знаю я этот научный мир. Безна пломба и мизер соображения. Вы потому носитесь со своей логикой, что не знаете моей. От наглости такой я потерял дар речи. Пользуясь этим, она продолжила. «Кстати, раз уж коснулись моей логики, возможен и другой вариант, менее для вас приятный. Кто-то желает лично вам подложить свинью. В таком случае Лидия случайная жертва. Ее убили, узнав про яд. Кто-то жаждет посадить вас за решетку. Уверена, это Заславский и его Мария». Терпение покинуло меня. Софья Адамовна, завопил я. «Нельзя же так незатейливо сводить с людьми счеты. Заславский обидел вас, согласен. Но если так грубо вешать на них всех собак, мы никогда до истины не докопаемся». Слава богу, разум не окончательно покинул Мархалеву, и она согласилась. «Вы правы. К тому же я точно знаю, где был Заславский и с кем. До самого его прихода ко мне. Что касается Марии, она и мухи убить не способна. Она не подозревала о существовании Лидии. Я сам не подозревал». «Уважаю вашу логику, но, может, у вас есть другие варианты?» Мархалева задумалась. Пользуясь случаем, я отдыхал. «Ну, знаете что?» — наконец прервала она молчание. «Расскажите мне все в деталях. Подробно опишите весь вчерашний день минута в минуту». Я вынужден был приступить к рассказу, и сам не заметил, как Мархалева вытянула из меня всю правду. Она узнала даже про Кристину, не говоря о деле и Светлане. «Вот где собака зарыта!» Воскликнула она, едва я вспомнил сестру. «Сейчас же едем к Максу, этому подлому мужу. Чует мое сердце все мужья подлецы». Я обомлел. «А Лидия?» Мархалева меня успокоила. «Девушку мы не бросим. Ее надо срочно похоронить. Грузите ее в машину». «Как грузите?» Испугался я. «Так же, как уже дважды грузили». «День на дворе?» «Да». Заславский прав, в отчаянии подумал я, с кем я связался, она же дура. Мархалёва тем временем вскочила с дивана и помчалась в спальню. «Пора бы её вытащить», — сказала она, заглядывая под кровать. Я вытащил Лидию, и Мархалёва ахнула. Ее действительно отравили. Видите характерные пятна?» «Пятна действительно были». «Вот что», — скомандовала она, — «заверните её в какие-нибудь тряпки и уносите скорее. Несите прямо в мою машину, она стоит у подъезда». «Может, и хорошо, что она дура», — подумал я а Мархалевой укладывая обмотанную шторами Лидию на заднее сиденье её автомобиля. Мархалёва села за руль и на приличной скорости выехала со двора. «Знаю одно местечко», — подбодрила она меня. «Где можно среди бела дня бедняжку сгрузить? Ни одна собака не увидит». И она направила свой «Мерседес» в самый центр Москвы. Пока я пытался совладать с ужасом, она зарулила во двор незнакомого мне дома и скомандовала «Видите лавочку? Кладите сверток туда!» «Как? Прямо так и класть?» «А почему нет? Двор пуст. А окна?» «Выгружайте быстрее!» — прикрикнула она. «Что нам окна? Действуйте смелее! Смелого пуля боится, смелого штык не берет! Или вы хотите, чтобы запомнили номер моей машины?» Меня словно плеткой хлестнули. Я выскочил из машины и водрузил Лидию на лавку. «А теперь поехали!» — скомандовала Мархалева и зарулила в соседний двор. От того двора, где мы оставили Лидию, он был отгорожен кустами и решеткой. Мархалева сразу полезла на ту решетку и удовлетворенно мне сообщила. «Нормально. Так я и думала. Свертком никто не заинтересовался. Следовательно, и нас не видели. Можно звонить». Пока я переваривал полученную информацию, она достала мобильный, быстро набрала какой-то номер и сказала «Милиция, мы труп нашли». Назвав точный адрес, она посоветовала не тянуть резину и пожелала удачи. «Дело сделано!» Победоносно, глядя на меня, сказала она. «Поехали менять замок в вашей квартире, а потом сразу к Максу». Пока я менял замок, она топталась рядом, энергично мешала и учила меня жизни. Разумеется, работа не заладилась, замок я врезал косо. Он то не закрывался, то не открывался. «Пришлось повозиться!» Наконец, подогнав его точно, я сразу отправился в спальню и дотошно проверил все углы. Успокоился только тогда, когда не нашел там трупа. «Порядок», — констатировала Мархалева, — «можно отправляться к мужу вашей сестры». «Нет уж», — сказал я, — «сначала пойду к моей сестре и ее успокою». «Ну, как знаете», — поджимая губы, ответила Мархалева, — «я отправился в кабинет». Кристина, измотанная лекарствами и бессонной ночью, еще спала. Разбудив ее, я сказал «Кристия, я к Максу». Она испуганно схватила меня за руку. "Роби, не надо!» «Надо, малыш, надо. Должен же я знать, что он задумал. Не век же тебе у меня жить!» В глазах ее появились слезы. "Роби, ты гонишь меня?» «Ни в коем случае. Всего лишь думаю о твоем будущем. Поспи еще, если сможешь, а потом позавтракай». «Ты не ела почти сутки». «И прошу тебя, не отвечай на звонки». «Надо же, какая ты бледная», — ужаснулся я. Выдихать на балкон, подыши воздухом. Очень тебя прошу». «Ну, все, малыш, не скучай, скоро буду». «И смотри, не вздумай заниматься глупостями». Я пристально посмотрел на сестру. Кристина была измотана, побледнела, постарела. Не женщина, а ходячее страдание. Впрочем, уже и не ходячая. Сочувственно чмокнув ее в макушку, я отправился к Мархалевой. «Надеюсь, теперь вы свободны?» «Да», — муныло ответил я. «Тогда вперед!» — скомандовала она, и началось. Первой позвонила мать и, прощая меня, сообщила радостную весть. Роби, Жанна нашла тебе богатую невесту!» «Мама, мне не до этого!» — рассердился я. Роби, не дури!» «С твоим гонором ты никогда не добьешься того, чего добилась Кристина!» «И слава богу!» — закричал я, ставя на этом точку. Но телефон не умолкал. Второй раз позвонила Тамара. «Роберт, как тебе моя Сонька?» — игриво спросила она. Я испуганно посмотрел на Мархалеву и прошептал в трубку. «В каком смысле?» Тамара хихикнула. «В самом прямом, как женщина. Понравилась себе она или нет?» Я замялся. «Ну, не знаю, в ней что-то есть, но...» «Никаких «но», — отрезала Тамара. «Советую к ней присмотреться. Кстати, она свободна, недавно с мужем развелась». «А какая красавица!» «Знай, Роберт, такие бабы на дороге не валяются». «Ну, только потому, что сами там не улежат. У них же в заднице шило». Теряя терпение, рявкнул я и, извинившись перед Мархалёвой, вышел в другую комнату. «Там уже прямо», — сказал Тамаре. «А нельзя ли мне как-нибудь отказаться от ее услуг? Или ты меня к ней приговорила?» ну, «Роберт, не дури! Она тебе нужна! Сонька выведет всех на чистую воду!» «Уже вывела!» — вздохнул я, вспоминая, сколько ей наболтал сегодня. «Вот и прекрасно!» — обрадовалась Тамара. «Прекрасно? Но она же сумасшедшая! Зачем ей все это нужно? У нее нет своих проблем?» «Да, я понял. Таким образом она хочет доказать, что умнее всех!» «Ну, может и так, но для тебя она настоящий подарок. Денег-то она не берет. Не капризничай, Роберт». Поскольку Тамара никогда не меняла своего мнения, сошлись на том, что время покажет. Она осталась при уверенности меня на Мархалевой женить, и я остался при надежде избавиться от этого хаоса в юбке в ближайшие часы. Едва мы прекратили разговор, как телефон зазвонил снова. На этот раз был старый знакомец, голос с блатницой. «Давненько его не слышал». «Ну чё, козел, попал!» Протянул он и, пошло заржав, отключился. И тут же раздался новый звонок. Нервы мои не выдержали. «Да, я попал, попал! Радуйся, скотина!» Закричал я и жестоко ошибся. Звонили из агентства по поводу билетов на автобус. Грозились доставить их через два часа. Отменив заказ, я опасливо подержал мобильный в руках, но не услышав звонка, С облегчением отправился его в карман пиджака, повернулся к двери и обмер. На пороге стояла Мархалева. «Видите, как я занят», — с укором сказал я. «Я тоже не гуляю», — ответила она и строго спросила. «Откуда был последний звонок?» «Из чего я сделал заключение, что все предыдущие звонки вопросов у нее не вызвали?» «Из агентства», — ответил я и пояснил. «Сегодня я собирался ехать в деревню». «Знаю, знаю», — перебила она. «Из-за тоски и скуки, но веселей живут только в аду. Нет, я верю, что так было не всегда. Странно другое. Как вы, попав в переделку, умудряетесь не ценить меня? Ха, он хочет от меня избавиться». Я был потрясен. «Вы что, подслушивали?» «А как же?» – воскликнула Мархалева. «Без этого я ни шагу. Не этим ли занимаются ФСБ, ЦРУ, МИ-5 и другие соответствующие службы?» Я вынужден был признать, что этим. Она вдохновенно продолжила. Ну тогда не ирепеньтесь. Впрочем, если хотите, извольте, я не набиваюсь. Раздался звонок. От неожиданности я вздрогнул, нервы, видите ли, уже не те. Это мой мобильный, ядовито пояснила Мархалева, доставая из кармана трубку. Минут десять я слушал ее да-да и нет-нет, после чего она отправила трубку в карман и важно сказала. «Видите, как я занята». «Тоже не гуляю», — ответил я. И словно в подтверждение моих слов зазвонил и мой мобильный. «Робби», — радостно закричала мать, — «только что она согласилась, согласилась с тобой встретиться». Я насторожился. «Кто она?» «Невеста, которую разыскивала тебе Жанна. Скажи, Робби, сейчас же скажи, что и ты согласен». «Согласен». В отчаянии крикнул я только за тем, чтобы поскорее прекратить этот бессмысленный разговор. «Умница!» — похвалила меня мать. «Точное время вашего свидания сообщу позже!» «Видите, как я занят!» — с важностью сказал я, укладывая трубку в карман. «Я тоже не гуляю!» — огрызнулась Мархалева и, конечно же, полезла в свой карман за своим мобильным, потому что он зазвонил. «Еще раз, выслушав ее «да-да» и «нет-нет», я спросил, «раз вы так заняты, может, не стоит тратить ваше драгоценное время на меня?» «Может, и не стоит, только после не пожалейте». Мархалева сделала вид, что собирается уходить. Я испугался и, как последний дурак, начал ее уговаривать, заверяя, что она неправильно поняла, что я в восторге от ее аналитического ума и прочее, и прочее. Выбора у меня не было». Она слишком много знала. «Пусть упражняется в своей логике», — подумал я. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Жаль потраченного времени и сколько она еще отнимет, но отпускать эту гранату с выдернутой чекой страшно. Придется Мархалевой подчиниться».